Глава 21. Вы выглядите крайне подозрительно, и потом у вас есть причины. Не зная, что ответить на такую откровенную наглость, молчала. Мне нужно идти, сухо брякнула и пошла. Подождите, я допустил промах, и мне его нужно исправить. Посмотрев в глаза профессору, очень надеялась, что он извинится за всё, что натворил. Но ничто же твесь архив фото. Что? Я же не обозначил сроки. в течение которых вы должны убедить свою маму в том, что фото не подделка. До завтрашнего вечера и ни минуты позже. Ровно в 11:00 вечера ваши откровенные фото и видео окажутся в интернете. До свидания, мисс Торлтон. Улыбнулся каким-то дьявольским оскалом и вновь последовал по своим делам. Глядя ему вслед, тихо ненавидела. Каков гад. Я-то думала, у меня есть время на поиски его племянничка. Но у меня всего-то чуть больше 30 часов. Что я могу сделать? Просто сяду дома, завернусь в плед и начну беспробудно рыдать или всё-таки ещё повоюю? Только что я могу? Быстрый запал стал меняться депрессией и безнадёгой. Не лучше ли подойти к маме и как-то постараться объясниться? Но на секунду представив её глаза, поняла, что я землю зубами буду рыть, но не сдамся просто так. Поставлю чёртова профессора на место. А если и надо, засажу за решётку за шантаж. Пусть не думает, что он может так просто манипулировать жизнями людей только из-за того, что взял кого-то на крючок. Да, я не хочу, чтобы информация о моей личной жизни всплыла. На то она и личная жизнь, потому что защищается законом. А раз этот гнусный профессор не понимает по-хорошему, будет по-плохому. Азираэль испомчало в кампус, а по пути сразу же позвонила Марианне. Слушай, дорогая, я тут нашла на видео какого-то мужика, который заходил в комнату, где мы у тебя остановились. И он там сидел до тех пор, пока мы не вышли. Сейчас пришлю тебе скрины. И ещё, кажется, здесь замешан Пол Андерсон. Знаешь это имя? задала риторический вопрос. Ужас, Дженнифер, ты меня очень напугала. Мало того, что у меня в доме небезопасно, так ещё и этот Пол? Ты же знаешь, как он мне нервы потрепал. ответила Мари дрожащим голосом. Погоди, я поговорю с Джефом. Может, он знает, что делать? Помнишь, когда мы были у тебя Кто-то передал наши фото твоему мужу. Может, может, это Пол? Стала я строить догадки. Все может быть, но ведь уже прошло много месяцев. Почему он вдруг решил мстить? Да и за что? За то, что больше не может тянуть деньги из Джеффа на свои слабости? Не знаешь, где он? Я бы хотела с ним поговорить. С кем? С Полом? О, я бы тебе не советовала. Он сволочь. Мне кажется, он способен на насилие. Может, лучше не стоит? Голос подруги стал взволнованным. Пусть Джеф сам с ним разберётся. Это всё-таки его бывший лучший друг. Ладно, буду ждать от тебя информации. Закивала и попрощавшись, положила трубку. Но ждать у меня не было времени. Да и сидеть сложа руки я не намеревалась. Заскочив в парк у кампуса, села на свободную скамейку и стала изучать информацию о Поле Андерсоне. Везде были косвенные намёки, что он живёт в Нью-Йорке. Якобы переехал туда несколько лет назад. Растирая виски, не знала, что смогу сделать. Быть может, именно Джеф способен помочь. Может, Марианна права. Зайдя напоследок в Фейсбук, увидела его страницу. Волнение во мне вспыхнуло, особенно с учётом того, что кнопка отправить сообщение была доступна. Не знаю, что мной двигало, уж точно не разум. Но я взяла да настрачила ему короткий текст. Привет. Давай встретимся, надо поговорить. В голове не было ни единого плана насчёт того, как я смогу его обболтать. Что вообще могу сказать? Но я ведь девушка действия, сидеть на попе ровно не умею. Обязательно сую нос туда, куда не следует. Хуже всего даже не то, что я вдруг ему написала, а то, что ничего не сообщила Марианне. Не даже не планировала это сделать. Мне казалось, что Мари будет только мешать. У неё свой зуб на него, и она абсолютно права, что недолюбливает его. Но мне сейчас важно решить именно свои проблемы. Если умом и хитростью я смогу его убедить, то почему нет? Андерсон не заставил себя долго ждать. Он быстро мне ответил простым и лаконичным сообщением. Привет, красавица. Может, сегодня встретимся? Буду в твоих краях в 6 вечера. Сердечко трепетало в груди. Мне казалось, что я совершаю ошибку. Тем более он-то парень непростой, к тому же старше и опытнее меня. Кому кому, а ему точно проще обвести меня вокруг пальца. Но я тоже девочка не промах. Или нет? Смогу же что-то предпринять. Всё-таки молодой и красивый парень это куда более интересный вариант для диалога, чем белоковозный и злой профессор. Согласна. Как приедешь в Сокраменто, позвони мне на сотовый. Сопроводила сообщение своим номером. Во мне боролись два чувства: жажда острых ощущений и желание скрыться от проблем. Пока какое именно побеждало, я не могла понять. Но решать мою проблему как-то надо. Прятаться головой в песок, как страус, я не смела. Да и не поможет это никак. Вообще никак. Итак, Пол Андерсон, племянник мистера Робинсона, один любитель поиграть в тройём, такой же как я, другой хитрый и алчный вольнодумец. С кем я смогу договориться? Ответ напрашивается сам собой. Только Пол. Только с ним есть шанс обсудить всё и закрыть тему в мою пользу. Но что я о нём знаю? Только то, что он вместе со своим другом Джеффом Стивенсом любил шалить, согласный на всех тройём девушкой. Хотя иногда и с не согласной. Для меня такой расклад был более чем приемлемым. Только вот для Марианы поступившее предложение было адом. Хотя то было даже не предложение, то был шантаж. Да, эти двое мастера шантажа. Один перешел на сторону добра, другой так и остался мерзавцем, испытывающим кайф от моральных страданий людей. Ок. Только как он может меня подавить? Секс втроем? Да легко. Правда, изменять своим парням не очень-то хочется. Я хоть и люблю нестандартно, но все же хочу хранить им верность. И разве от него поступит такое предложение? Какой ему смысл откупаться сексом со мной? Это вряд ли. Но поступи мне такое предложение, соглашусь ли я? Смогу ли предать Майка и Даниэла? Оказавшись в своей комнате, ту посмотрела на фото. В рамке карточка, на которой я и Мариана. Когда-то ещё в школьные годы мы сидели в типичном американском кафе, и нас фотографировала Оливия. Нашей дружбе с Мари уже много лет. Предать её я не смогу, наверное. Но что если от пола поступит какое-то предложение относительно неё? Ведь именно на неё он может точить зуб. Разбирая разные варианты, о чём я могу поговорить с Андерсоном и что он смог бы предложить, я нервничала. А тем временем неугомонная секундная стрелка монотонно приближала момент Х. 6 часов вечера уже почти наступили. Как вдруг мне позвонил тот, кого я ожидала услышать. Алло, зачем-то слишком быстро ответила. Дженнифер, добрый вечер. протянул он сексуальным голосом холодок пробежал по коже от моего имени прозвучавшего из его уст казалось эта игра продуманная им до мелочей в которой я лишь пешка но потом страх немного отступил я сама ему написала сама со своего аккаунта в котором чёрным по белому написано дженнифер торлтон добрый вечер пол ответила после некоторой паузы какофонией эмоций будоражила кровь любопытство страх и безрассудность Но я старалась держать марку. У меня всё-таки не только план решить свою проблему, но и выйти из ситуации с высоко поднятой головой. Куда за вами заехать? Я только приехал в Сакраменто. Буду у вас минут через 15. Назвав адрес, положила трубку и подошла к зеркалу. Стоит накраситься посильнее или вполне хватит обычного макияжа? Расчесав белокурые волосы, которые были моей гордостью, посмотрела в свои глаза. Ясный голубой тон мерцал при свете лампы. схватив алую помаду, провела ей по губам, а потом, словно одумавшись, промкнула её салфетку. Оставшийся на губах полутон стал золотой серединной. Вроде и не серые мышь, но и не вульгарная дама. Натянув узкие джинсы переодела топ, а сверху, чтобы не замёрзнуть, накинула тонкую джинсовую курточку. Бросив на себя финальный взгляд в зеркало, осталась довольна результатом. Вряд ли этот пол сможет отказать мне. Вряд ли будет думать о чём-то другом, кроме как моего декольте. В комнату зашла моя соседка, явно немного навеселе. Чувствуя от неё лёгкий аромат алкоголя, удивилась, как это она в будни решила себе устроить расслабон. "О, Джен, ты куда-то собралась? А я тоже сейчас быстро переоденусь и пойду гулять". "Да, я ненадолго выйду, а вот тебе лучше дома посидеть". "Ой, ладно тебе. Я познакомилась с офигенным парнем. Сейчас погуляем немного", произнесла, бросив сумку с университетскими конспектами. Наблюдая за ней, мурилась. Приличная девчонка за несколько лет превратилась в довольно развязную особу. Приехала из небольшого городка, почувствовала свободу и понеслось. Подумать страшно, что бы с ней стало, если бы она рванула сразу в Сан-Франциско или даже в Лос-Анджелес. Открыв дверь, вышла из своей казённой комнаты, предоставленной университетом. Тем более только что пришло сообщение от Пола: "Жду внизу". Коротко значилось. Спускаясь по лестнице, жутко переживала. Подумать только, Еще утром я и не знала, откуда у профессора эти фото. Еще утром я и не догадывалась, кто этот племянник, который все организовал. А сейчас я иду с ним встретиться, чтобы заключить сделку. Иду одна. Кажется, это слишком опрометчивое решение.